Глава 47. Бред «Баренцев, прием!» Журба аккуратно постучал рации об угол стола. Громкое шипение сменилось оглушающим треском, а ОМОНовец резко выкрутил тумблер на минимум. «Не, попробуем позже». Выудив из кармана смартфон, майор недовольно сморщился. «Нет сети, похоже, мобильная связь снова накернулась. В самый неподходящий момент, как обычно». «Пристали, не умели строить. Но что нам с этим делать? Как насчет мозгового штурма?» – вскинул брови Чумаков. «Ситуация не устраивала его по всем фронтам. Рано или поздно мертвецы прорвутся к нам, еще парочка таких танков и нас съедят, как консервы». Глаза участкового наткнулись на мумию медсестры, и он недовольно отвернулся, испытывающий, глядя на чекиста. Степанов молчаливо потянулся, принимая расслабленную позу, но свежие травмы не позволили ему как следует расправиться, и майор поспешно подобрал ноги. «Что ты напрягся, Старлей?» Губы его картинно изогнулись в болезненном подобии улыбки. «Как говаривал мой первый командир, даже если вас ели, из ситуации имеются как минимум два выхода». Не дождавшись реакции от Чумакова, он продолжил. «Хорошая новость». Когда нас не досчитаются в точке сбора в назначенный час, за группой вышлют спасательную бригаду. Ужас ситуации в том, что где-то внизу шастает тихий, и мы не можем предупредить парней, что именно ожидает их в холле стационара. «Значит, орем в окно по старинке», – простодушно пожал плечами Петренко, испытывающий, глядя на командира. «Вариант», – оживился майор, – «но опасно. Я бы сидел ниже форватора, пока под дверью орудует стая нежити». «Рано или поздно они расползутся по укромным углам», – кивнул Иванов, ставя винтовку на предохранитель. «Главное – переждать бучу». «Сомнительно», – протянул Степанов, слушая, как дверь колотится бешеный здоровяк, – «наш шустрый друг привлекает слишком много внимания». «Он уймется когда-нибудь?» – закатил глаза Манукян. «Может, просто пристрелим его?» «Как ты это себе представляешь?» – майор окинул Гиви оценивающим взглядом. А если не сдержим дверь, мертвецы ворвутся сюда и пожрут всех, до кого дотянутся. Нет уж, думай качественней, не халтурь. Голосую за баррикаду», — задумчиво произнес Чумаков. «Не равен час зомби вышибут филенку, дверь деревянная, добротная, но доски совсем рассохлись». При этом Старлей постучал кулаком по двери, послышался гулкий треск сухого дерева. «Там внутри сплошные пустоты». Зомби учуял добычу и забился с удвоенной силой, заставляя Вадима отпрянуть. Рычание и хрипы перешли в утробный вой, а круглая латунная ручка задергалась так, словно вот-вот свалится к ногам Чумакова, как переспелый фрукт. Спокойно, тяжело поднявшись с дивана, Степанов сдавленно охнул и подошел к окну. Со второго этажа отлично просматривался забор с огневыми точками по периметру – Пулеметы до сих пор стрекотали, отстреливая покойников, но те настойчиво брели на звуки боя, казалось, появляясь из ниоткуда. Неловкие диспластичные фигуры то и дело мелькали на фоне жухлой растительности. Короткая очередь и очередной труп заваливается в траву, навсегда застывая, как списанная в утиль марионетка. Кричать пока бесполезно, за ревом пулеметов нас вряд ли услышат. А вот те, что поближе, на огонек зайдут. Покосился чекист на мертвеца под окном. Тот, задрав голову, завороженно наблюдал за людьми. «Связи нет, а вот маякнуть беззвучно, привлечь внимание снайперов – это можно. Ну-ка, журба, будь любезен, поройся в шкафу у доктора. Может, там имеется постельное белье или ватман. Главное, чтоб дежурные нас заметили и подошли ближе». Быстро и беспрекословно выполнив приказ командира, ОМОНовец разочарованно подытожил. «Ничего. Только склянки, чайные принадлежности. О!» – оживился он. «А вот это уже интересно. Кажется, док сочувствовал коммунистам». «Что там?» – любопытный Галкин перегнулся через плечо журбы и расплылся в широкой улыбке. «О! Знамя Ильича! Как новое!» «Отлично!» – кивнул Степанов. «Тоже пойдет. План таков – выснуться в окно и размахивать стягом, пока кто-нибудь не обратит на нас внимание. «Но предварительно сдвинем мебель к двери, чтобы уж точно без эксцессов дождаться помощи». Брезгливо убрав прядь волос с желтоватой щеки медсестры, майор поджал губы. «Красивая эта девочка, но нам пора расстаться. Иванов Галкин, давайте проводим даму, а то она засиделась». Проблеск понимания зажегся в глазах патрульного, но тут же потух. «Вы ее что, в окно хотите выкинуть?» — вскинул бровь полисмен, недоверчиво уставившись на майора. «Так точно!» – кивнул Степанов. «Да это как-то не по-людски!» – закусил губу Галкин, разглядывая труп. «Боишься, что атмосфера уйдет?» – потянул носом Чекис, плавно размахивая руками в сторону Галкина. «Да-да, это она смердит, как дохлая псина!» Прикрыв лицо ладонью, Чумаков устало привалился к двери, спиной ощущая, как неугомонный толстяк наносит удар за ударом. «Что за день сегодня бездарный!» Не без доли сожаления, подумал участковый. «Ты бы не провоцировал его?» Иванов легонько потянул старлея за рукав. «Шустрое натуральное зверье чувствуют добычу, как волки!» Смирив майора с взглядом, Омоновец нахмурился. «Вас бы тоже не мешало залатать, товарищ майор. Кровите! Сейчас всех тварей приманите!» Порывшись в столе обстоятельного доктора, Журба выудил оттуда компактную аптечку – «Бинт, йод, пластыри – все в наличии», – улыбнулся великан, угрожающий, нависая над коренастым майором. «Что ж, ты припер меня к стенке», – обернулся тот, опуская тяжелую штору. «Валяй, Айболит». Приняв четкое решение, группа немного оживилась. Атмосферу безысходности быстро сменила кипучая деятельность. Иванов с Манукяном уже вовсю сдвигали мебель к двери, Красный, пыхтящий, как паровоз Петренко, распахнул окно Настиш и теперь в одиночку водружал на подоконник окоченевшую медсестру. «Поможет мне кто, или у нас все эстеты?» «Попрыгаем еще», – подумал Чумаков, по инерции глядя в экран смартфона. «Связь так и не появилась даже у окна. Это крайне фигово». Подхватив медсестру за ноги, он убрал телефон в карман и поспешил на помощь другу. Надо сказать, что идея майора довольно быстро увенчалась успехом, и скоро под окошком материализовался лопоухий, рыжий, как куст облепихи боец. Успокоив долговязого зомби, он опасливо оглянулся по сторонам. «Ну что ж что в одиночку приперся?» — отругал его Степанов. «Давай, дуй к нашим, попроси МЧС подогнать свой подъемник, и не входите ни в коем случае в больницу. У нас тут обстоятельства такие!» — крякнул он, оглядываясь на дверь. «Потом расскажу». Козырнув, пацан скрылся из вида, и майор, пригорюнившись, устроился на подоконнике. Видали, какой бесстрашный крендель, сам угробится и товарищи подведет. Никакой дисциплины. Да это рядовой Моисеенко, махнул рукой Петренко. Три ранения при исполнении за полгода, ни бога, ни черта не боится. Безбашенный парень, мелкий, как детсадовец, но толковый, смелый аж жуть. Расхохотавшись, Степанов прильнул к окну, но радость длилась недолго. «Ну точно, так я и думал», – заскрипел зубами он, указывая вдаль. Присмотревшись, Чумаков сморщился. Чедушный, как спасательная соломинка Моисеенко, уже валялся на траве, отбиваясь от парочки крупных зомби в белых халатах. Послышались выстрелы, и пришедшие на подмогу товарищи взяли под руки незадачливого рядового». Придерживая лицо, тот морщился и громко матерился. Высокий мальчишеский тенор буквально ввинчивался в уши Чумакову, переполняя каждую клетку. Не выдержав напряжения, Вадим осел на стул. «Чертова боль!» – в который раз подумал Старлей, сжимая челюсти. «М -м, опять Упругий обруч больно сдавливал голову волнообразно, приступами, отчего во рту появилось неприятное соленое послевкусие – Участковый прикрыл тяжелые веки руками, массируя пальцами глазницы до цветных кругов. Раскаленный прут уже ворочился в правом глазу, ворошая два тлеющие угли неизбежной мигрени. «Сейчас этот парень всех зомби на себя выманит», — покачал головой майор. Но взгляд его споткнулся о бледного, как простыня Вадика. «Э, дружище!» — протянул он. «Хреново выглядишь. Даже я себе такого не позволяю». Ощупав ушибленную щеку, Степанов болезненно сморщился. «Тебя точно не прикусили там, пока никто не видел?» «Можете быть спокойны», — сквозь зубы процедил Чумаков, чувствуя, как сознание уплывает. Пара болезненных вспышек и тело стало ватным. Мозг агонизировал, медленно погружаясь в спасительное безмолвие. Уши заложило, и вслед за гулом пришла пьянящая невесомость». Голова Вадика закружилась, и он завалился в бок на подлокотник, которого не было и в помине. Проблеск света больно режущий глаза, и темная маскара грядущего обморока заполонила небосклон, укрыла от палящего солнца воспаленные органы чувств. Ловите его! Краем уху услышал Старлей, сползая в сторону. Сейчас шарахнется. Чьи-то крепкие руки подхватили его и гулко отлупили по щекам. Только этого не хватало услышал он бас журбы, завалился, как кисейная барышня. Но эти метания показались Чумакову неважными, как тараканьи бега. Он вырубился, почти смеясь над соратниками. Это же надо так беспокоиться из-за сущей ерунды. Ватную тишину сменил мерный стук чужого сердца. Он противно пульсировал у него в горле, не давая умереть. Эта упрямая и ненужная мышца планомерно нагнетала кровь, мешая Чумакову слиться с бесконечным блаженством высшего, общего сознания, понимающего и принимающего под свою защиту все и всех. Перед ним возник длинный, почти бесконечный, светлый коридор. Вот он идет вперед, ощущая на губах железистый привкус крови. И ему приятно до да жути, боль ушла, никаких страданий и метаний, Он помнит Петренко и Варю, но их благополучие уже не трогает его. Как хорошо стать никем и всем одновременно. «Иди сюда!» – пульсирует приятный голос в его голове. «Открой мне дверь!» Теплый солнечный свет из окна приятно припекает щеки, и Чумаков улыбается невидимому провожатому, идущему за спиной. Старли останавливается у тяжелой белой двери, дергает за ручку, но та не поддается. «Открой!» – настаивает голос. И Чумаков вдруг ощущает глухую волну сопротивления. Руки его становятся тяжелыми, как мокрая вата. Флер тайно разрушается, и перед его глазами возникает ободранное, похожее на кусок говядины лицо монстра. Оно перекошено невероятной злобой. Худые длинные пальцы тянутся к горлу Вадика, пытаясь вытряхнуть жизнь из его слабого окоченевшего от ужаса тела, участковый спотыкается и заваливается назад от неожиданности. пульсирующая боль надрывает ткань кошмара, и вздрогнув, он ощущает резкий запах амиака. "Есть", знакомый насмешливый баритон придал чумакову решительности открыть глаза. "Ты орал, как резаный. Помнишь хоть что-то?" Продрав еле-еле веки, Вадим сощурился, с трудом фокусируя взгляд на улыбки Степанова. А еще пытался прорваться к двери. Глаза майора заинтересованно шарили по лицу Чумакова. «Классная рана у тебя на щеке, мне нравится». Беззастенчиво ткнув пальцем в скулу Старлию, чекист грубо ощупал след недавнего укуса. «Даю тебе еще один шанс рассказать правду». «Ладно». Вздохнул Чумаков, ощущая, как боль из глазницы медленно переползает в висок. Отстранив ладошку майора, он аккуратно привстал на локте. «Дайте воды». Не говоря ни слова, бледно журба протянул Вадиму флягу. «Я действительно не знаю, укус это или просто ссадина». Глаза Чумакова, испытывающие, уставились на майора. «Но рана воспалилась в течение первых суток, и ночь я провел в бреду. Знакомый врач...» «Патологоанатом», – смущенно улыбнулся Старли, вспоминая перекошенное ужасом лицо Сергеича. «Посоветовал мне сильный антибиотик, и тот неожиданно помог. Спустя сутки я был уже в строю, почти не ощущая недомогания. А вот в бреду мне виделось всякое». Вадик болезненно прикрыл глаза, вспоминая неприятные сцены. «Я ел мясо сырое, человеческую плоть. Мне приснилось, что я перебил соседи по общаге, и питался ими. Я жаждал облиться горячей кровью с головы до ног и искупаться в ней, слиться с чем-то пугающе важным. В тот момент я был на своем месте незаменимой частью единого целого. Я чувствовал, как теплая кровь остывает и подсыхает на моих щеках, становясь густой, как кисель. Участковый заглянул в глаза майору и с удивлением осознал, что тот его понимает — Замолчав, он откинулся на подушку, с ужасом отмечая, как воспоминания отдаются внутри болью несбывшегося, словно мечта, которая не свершилась вовремя. «Что еще там было?» – взволнованно прошептал майор. «Сейчас, вспоминая эту страшную сцену, я не верю, что мне это нравилось, и ничего подобного я более не ощущал ни во сне, ни наяву. Но сегодня в больнице голова моя загудела на разрыв». И я снова очутился в том кошмаре, проблесками, всполохами, при этом оставаясь в полном сознании, но вам я не объясню весь этот бред, во всяком случае, словами, и мне до сих пор кажется, что мне могло бы это понравиться, хотя разумом я понимаю, что это бред, ужас и полная нелепица». Заметив краем глаза испуганное лицо Петренко, Чумаков предпочел не смотреть на сослуживца, изучая узоры на потертом линолеуме. Молчание непростительно затянулось, и Старли отчетливо услышал, как хрипит под дверью, обессилевший Шустрый. «Добро пожаловать в семью», — оскалился Степанов, закатывая рукав. Добротный кусок плоти на его предплечье отсутствовал, Рана уже немного затянулась, но до сих пор рука майора выглядела нездорово. Края шрама покраснели и натянулись, словно кожа вот-вот лопнет. «Не болит ни капли», – перехватил Степанов взгляд Петренко. «Уверен, что Чумакова тоже укусили, но так, на ползубика. Мне повезло меньше, но я тоже не превратился, как видите. Зато теперь чую этих тварей за версту». «Каких этих?» Тряхнул головой Чумаков, не понимающий, глядя на командира. Тихих, ⁇⁇ кивнул чекист. У нас укушенных с ними устанавливается некое подобие связи, если можно так выразиться. Так почему тогда Чумаков заваливается в обморок, а вы нет? оттопырил губу Манукян. — Ничего не понимаю. Я тоже, спокойно ответил Степанов, но пытаюсь это выяснить. Такой связи, как у Старлее, я еще не встречал, признаюсь, честно. «У нас в лаборатории проводили всякие эксперименты, так что я знаю, о чем говорю». Майор уклончиво прищурился, старательно отводя взгляд. «Подробностей не расскажу, во всяком случае, пока». «Да мы уже поняли», — округлив глаза, буркнул Петренко. «Тебе не показалось на секунду, что этот Тихий управляет тобой?» — ухмыльнулся майор, глядя в испуганные глаза Чумакова. замялся Вадим, — «Не переживай, я не сдам тебя на опыты и не закрою за решеткой», — рассмеялся чекист. «Имеются в нашем ведомстве экземпляры и поинтереснее. И вообще уверен, что ведущую роль сыграла твоя мигрень. Наш супермутант просто воспользовался временной слабостью, перехватив управление». «То есть вы хотите сказать, что тихие телепаты?» — мрачно процедил Петренко. «Что за мракобесная чушь?» «Да нет тут ничего сверхъестественного», – пожал плечами майор. «Я не зря приводил в пример насекомых, описывая социальные отношения малых групп зомби. Многие из них уже достигли определенной степени развития. Они не могут поддерживать вербальный контакт в силу множества факторов, но более развитые особи, такие как наш Тихий, выделяют активные вещества». Целые конфигурации феромонов, участвующих в химической коммуникации, как ос или Муравьев. Они воздействуют на определенные мозговые центры своих собратьев. Когда Чумаков отключился, его мозг, а именно подсознание, обработало условный сигнал, полученный каким-то образом от Тихого. Это не телепатия, но что-то сродни тому. Даже лучше, потому что в отличие от всяческих страшных колдунств, существует на самом деле». «Да прекратите выпугать людей», — не выдержал Манукян. «Ну ладно», — смилостивился майор, зачарованно слушая, как за окном шумит портативный подъемник. «Расслабься, старлей. Твое сознание суверенно, пока ты контролируешь себя. Благо, что тихий, как вид, встречаются достаточно редко. И вообще не исключено, что нам все это только пригрезилось. Совпадение, знаешь ли». Распахнув окно, Степанов кряхтя закинул тяжелую партеру за аккуратно покрашенную трубу. «Вэлком!» – протянул руку Чумакову чекист, указывая на подоконник. «Справишься?» – коротко кивнув, Вадим поднялся на ноги. «Чем дальше, тем причудливей!» – поморщился участковый. «Обдумывать случившееся более детально сил у него не осталось».